Авиационный сталинский маршрут на Дальний Восток с таким шумом, проложенный впервые в дни процесса Зиновьева-Каменева, использовался теперь генеральным секретарем ЦК ВКПБ в типичном для него духе. Особый пилот НКВД Александр Голованов, впоследствии главный маршал авиации, снятый с поста лишь после смерти Сталина, обслуживал трассу Москва-Дальний Восток для срочной перевозки членов ЦК и правительства. В 1935-36 годах Голованов служил пилотом в управлении сибирских лагерей. С переводом на дальневосточный маршрут ему вручили многомоторный самолет, и он главным образом доставлял в Москву арестованных, крупных работников из отдельных мест страны. Незадолго перед этим Голованов увез в столицу почти всех ближайших подчиненных Блюхера, сохранявшими их сотрудниками НКВД. А теперь пришел черед лететь и самому маршалу. Правда, он еще не был арестован. Но в конце августа предстал с докладом перед Военным Советом Наркомата обороны. Критика была односторонней, грубой. Нарком обороны Ворошилов сообщил Блюхеру, что он отозван в распоряжение Военного Совета, и пока не подобрали достойное маршальского звания должности, можно отдохнуть и подлечиться в Сочи. Блюхер тут же вызвал и жену, добавив, что плохо себя чувствует. Предвидя арест, он отложил для жены часть денег. Вероятность ареста, как верно предчувствовал Блюхер, была очень велика. Вскоре с Дальнего Востока прибыла вся семья Блюхера, в том числе его брат командир Дальневосточного авиасоединения. К тому времени Блюхер узнал, что арестован заместитель наркома обороны командарм Фичко. Теперь ясно, что арест Фичко был в каком-то смысле связан с последующим арестом самого Блюхера. Василий Блюхер был арестован 22 октября 1938 года по личному приказу Сталина и по навету клеветников, как выразится позднее его биограф Душенькин. Четверо сотрудников НКВД в темных гражданских костюмах явились и арестовали всю семью Блюхера. 16-летний сын маршала Всеволод сначала был направлен в лагерь строгой изоляции но в 1941 году был освобожден. Когда началась война, он поступил в военное училище, скрыв свое имя. В боях на фронте он проявил себя очень хорошо. Примечание. Информация по сборнику Батова. Полки идут на запад. Москва, 64 год. После ареста маршала Блюхера сразу же отвезли в Лефортово, где первый допрос провел лично Берия. Потом пошли непрерывные допросы с меняющимися следователями НКВД. Маршал обвинялся в том, что с 1921 года был японским шпионом и что он готовил побег в Японию с помощью своего брата, авиационного командира. Это последнее обвинение не было, по крайней мере, полной дикостью, ведь Люшков незадолго до того действительно бежал в Японию. Маршалу сообщили, что помимо членов семьи, арестованных одновременно с ним, в Ленинграде арестовали также его первую жену Галину. При допросах Блюхера следователи, как водится, шантажировали его судьбой семьи.